Я езжу по большим дорогам. 1833 год, 15-16 ноября, 17 ноября. О себе тебе скажу, что я работаю лениво, через пень колоду валю. Все эти дни голова болела, хандра грызла меня, нынче легче. Начал многое, но ни к чему нет охоты. «Бог знает, что со мною делается. Старам стало, и умом плохам. Приеду оживиться твоей молодостью, мой ангел. Но не жди меня прежде конца ноября. Не хочу к тебе с пустыми руками явиться. Взялся за гуш, не скажу, что не дюж». Пушкин жене. 5 сентября Пушкин был уже в Казани, беседовал со стариками, современниками Пугачева, объезжал окрестности города, осматривал лагерь Пугачева и места сражений, расспрашивал, записывал и был доволен, что побывал в этих местах. Посетил купца Крупенникова, бывшего в плену у Пугачева, и часа полтора разговаривал с ним. Не задерживаясь долей в Казани, он на рассвете 8 сентября направился в Симбирск, и на четвертый день навестил Языкова в его симбирском имении. Не застав ни поэта, ни его братьев, Пушкин поспешил в путь, и 19 сентября прибыл в Оренбург. Там он встретился с писателем Далем, который сопровождал его после осмотра Оренбургской линии крепостей в историческую станицу Берды, бывшую столицу Пугачева. Здесь Пушкин услыхал и узнал много интересного. Хохотал, когда ему рассказали, как ворвавшись в Берды, где испуганный народ собрался в церкви и на паперти, Пугачев, приняв важный вид, прошел прямо в алтарь, сел на церковный престол, и по неграмотности своей, видимо, полагая, что церковный престол и есть царский престол, громко сказал... «Как давно я не сидел на престоле!» Пугачев, назвавшись, как известно, императором Петром III, возглавил начатое яицким казачеством восстание и втянул в него массы крепостного крестьянства и уральских рабочих. В Бердах разыскали знавшую Пугачева старуху. Она много рассказывала поэту, пела сложенную про Пугачева песню, Целое утро Пушкин разговаривал с нею, затем осмотрел избу, которую Погачев называл своим золотым дворцом, и место, где по преданию был зарыт клад руководителя восстания. С большим интересом Пушкин расспрашивал обо всем, записывал и на прощание подарил старухе червонец. Это показалось местным жителям подозрительным. На другой день... Старуху, прихватив с собой подаренный ей червонец, отвезли в Оренбург, и там она заявила. Вчера, де приезжал какой-то чужой господин, приметами собой невелик, волос черный, кудрявый, лицом смуглый, и подбивал под пугачевщину, и дарил золотом. Должен быть антихрист, потому что вместо ногтей на пальцах когти». Пушкин, как известно, носил острые длинные ногти и думал о красе ногтей. На обратном пути из Оренбурга и Яика Пушкин снова завернул к Языковым. На этот раз он застал всех дома и после дружеской встречи выехал в Болдино. Была уже глубокая осень, новая вторая болдинская осень но она не была так плодоносна, как первая. Слишком многое беспокоило поэта в те дни. В первую болдинскую осень 1830 года Пушкина волновали невыясненные отношения с Натальей Николаевной Гончаровой. С Натальей Николаевной Пушкиной, женою, поэту стало, однако, много труднее. Спустя неделю по приезде в Болдино 8 октября он упрашивает жену, «Не стращай меня, жонка, не говори, что ты скокетничалась. Я приеду к тебе, ничего не успев написать, и без денег сядем на мель. Ты лучше оставь меня в покое, а я буду работать и спешить». И добавляет, «Вот уже неделю, как я в Болдине, привожу в порядок мои записки о Пугачеве» а стихи пока еще спят. Коли царь позволит мне записки, то у нас будет тысяч тридцать чистых денег. Заплатим половину долгов и заживем припеваючи. Через два дня, 11 октября, Пушкин шлет жене новое взволнованное письмо. «Мой ангел, не мешай мне, не стращай меня, будь здорова, смотри за детьми, не кокетничай с царем». Не с женихом княжны Любы. Я пишу, я в хлопотах, никого не вижу, и привезу тебе пропасть всякой всячины. И дальше переходит на шутливый тон. Знаешь ли, что обо мне говорят в соседних губерниях? Вот как описывают мои занятия. Как Пушкин стихи пишет, перед ним стоит штов. Славнейшей настойки он хлоп стакан, другой, третий, и уж начнет писать. Это слава. Что касается до тебя, то слава о твоей красоте достигла до нашей попадьи, которая уверяет, что ты всем взяла, не только лицом, да и фигурой. Чего тебе больше? Прости, целую вас и благословляю тетки целую ручку. Говорит ли Маша? Ходит ли? Что зубки? Саши подсвистываю. Прощай. 14 октября Пушкин написал сказку о рыбаке и рыбке. А 21 октября новое встревоженное письмо Натальи Николаевне. «Кокетничать я тебе не мешаю, но требую от тебя холодности, благопристойности, важности». Не говорю уже о беспорочности поведения, которое относится не к тону, а к чему-то уже важнейшему. Пушкин справляется о детях Машки и Сашке. Что-то моя беззубая Пушкина. Уж эти мне зубы. А каков Сашка рыжий? Да в кого-то он рыж. Не ожидал я этого от него. «О себе тебе скажу», — добавляет он, — «что я работаю и лениво, через пень колоду валю». Вдохновение, однако, постепенно овладевает поэтом. 24 октября он создает первую часть поэмы «Анджело», 26-го — вторую, и 27-го заканчивает. 28-го рождаются стихотворения «Воевода» и «Будрис и его сыновья» — переводы стихотворений Мицкевича. У Пушкина был с собой в Болдине томик стихотворений польского поэта, объединенных общим названием «Петербург». Страстный противник самодержавной России, Мицкевич нарисовал в нем искаженную картину знаменитого петербургского наводнения 1824 года противовес Мицкевичу Пушкин начал на другой день, 29 октября, писать поэму «Медный всадник», и на бумагу легли начальные вдохновенные строфы. На берегу пустынных волн стоял он, дум великих полн, и вдаль глядел. Пред ним широко река Несласа.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 На зло надменному соседу. По поводу стиха в Европу прорубить окно Пушкин дал в примечаниях справку Альгородти где-то сказал Петербург окно, через которое Россия смотрит в Европу. В тот день Пушкин получил от Натальи Николаевны сразу два письма. Им овладели прежние ревнивые мысли. Но вдохновение, видимо, перебороло их. На утро 30 октября Пушкин продолжал работать над медным всадником, закончил первую часть и лишь тогда ответил жене. «Вчера получил я, мой друг, два от тебя письма. Спасибо. Но я хочу немножко тебя пожурить. Ты, кажется, не путем искокетничалась. Смотри...» Недаром кокетство не в моде и почитается признаком дурного тона. Если при моем возвращении я найду, что твой милый, простой, аристократический тон изменился, разведусь, вот тех Христос, и пойду в солдат из горя. Отправив письмо, поэт вернулся к медному всаднику. 31 октября закончил поэму. В тот же день начал и 1 ноября продолжал писать повесть «История села Горюхина». 2 ноября завершил историю Пугачева, которую начал еще в сентябре в Казани, когда возвращался с мест Пугачевского восстания. 4 ноября написал сказку о мертвой царевне и о семи богатырях. Пушкин поручил жене, попросить Плетнева к его приезду переписать из собрания законов 1774 и 1775 годов все относящиеся к Пугачеву указы. Сообщает, что он отпустил себе бороду, до да борода, молодцу похвала, выйду на улицу, дядюшкой зовут, и умоляет жену вести себя с уважением. Подумай об этом хорошенько, и не беспокой меня напрасно. Я скоро выезжаю, но несколько времени останусь в Москве по делам. Жонка, жонка, я езжу по большим дорогам, живу по три месяца в степной глуши, останавливаюсь в пакостной Москве, которую ненавижу. Для чего? Для тебя, жонка, чтобы ты была спокойна и блистала себе на здоровье, как прилично в твои лета и с твоею красотою. Побереги же и ты меня. К хлопотам, неразлучным жизнью мужчины, не прибавляй беспокойств семейственных, ревности, эцетера, Пушкин не забывает и о детях. Свое письмо он заканчивает. «Целую Машку, Сашку и тебя до семи раз». Двенадцать писем отправил Пушкин с пути. В них он подробно знакомил жену со всем, что видел и встречал в дороге, с литературными своими трудами. И все они были насыщены мучительными страданиями, пытками ревности, пронизаны стремлением сохранить свое личное достоинство и уберечь жену от клеветы и злословия света. Наталья Николаевна бесспорно любила мужа но чрезмерное ее увлечение светской жизнью часто лишало поэта душевного покоя. Пять ответных писем получил Пушкин от Натальи Николаевны, но мы не знакомы, к сожалению, с их содержанием. Между тем они дали бы возможность полнее и безошибочнее судить о ее внутреннем душевном облике. Природа наградила Наталью Николаевну исключительной красотой, Но образование она получила скудное, и не доставало ей ума и такта, чтобы быть достойной женой и спутницей гениального поэта. Дошедшие до нас воспоминания о ней современников часто не вполне достоверны и пристрастны. Смирнова Россет рассказала, например, что как-то прислушиваясь к забыванию ветра, Пушкин вздохнул и сказал «Как хорошо бы теперь быть в Михайловском! Нигде мне так хорошо не пишется, как осенью в деревне. Что бы нам поехать туда?» Отец Смирновый стал звать Пушкина ехать вместе с ним в Псковскую губернию. Услышав это, Пушкина воскликнула: «Восхитительное место пребывания!» Слушать завывание ветра, бой часов и вытье волков, ты с ума сошел. Пушкин успокоил ее, говоря, что он только пошутил, что он устоит и против искушения, и против искусителя. Тем не менее, она еще некоторое время дулась на Смирнова, упрекая его в том, что он внушает ее супругу сумасбродные мысли. С Смирновой Россет Пушкин был в дружеских отношениях. Это была умная, талантливая и образованная женщина. Гуляя как-то весной по Невскому, Пушкин купил и подарил ей альбом, вписав в него в виде эпиграфа от ее собственного имени стихи «В тревоге пестрой и бесплодной», и предложил вести в этом альбоме свои записки и воспоминания. Смирнова Россет рассказывает, что поэт иногда читал ей свои произведения. Как-то она заметила, как это хорошо. Пушкин, пожимая плечами, ответил, «Хорошо? По-моему, это слабо, бледно, неполно. У меня в голове я все это вижу совершенно в другом виде, и мне не удается все выразить, как я бы желал. Я иногда вижу во сне дивные стихи, Но во сне они прекрасны. Но как уловить, что пишешь во время сна? Раз я разбудил бедную Наташу и продекламировал ей стихи, которые только что видел во сне, потом испытал истинные угрызения совести. Ей и так хотелось спать. Почему же вы тотчас не записали этих стихов? Поэт посмотрел на нее насмешливо и грустно ответил. Жена моя мне сказала, что ночь создана на то, чтобы спать. Она была раздражена, и я упрекнул себя за свой эгоизм. Тут стихи и улетучились. Возвращаясь с мест Пугачевского восстания, Пушкин читал у Языковых в Симбирской губернии стихотворение «Гусар». «Скребницы чистил он коня». А сам ворчал, сердясь не в меру, занес же вражий дух меня на распроклятую квартиру. В воспоминаниях Головачевой и Панаевой приводится, относящийся к этому стихотворению, любопытный рассказ Смирдина, издателя произведений Пушкина и книгопродавца. Смирдин явился к Пушкину за рукописью и привез условленный гонорар золотыми монетами, потому что их супруга, кроме золота, не желала брать других денег. Когда он вошел в кабинет Пушкина, поэт сказал, что рукопись у него взяла жена, которая сама хочет видеть Смердина. С этими словами Пушкин подвел его в комнате жены, отворил дверь и сам ушел. Наталья Николаевна встретила Смердина словами — Я вас для того призвала к себе, чтобы вам объяснить, что вы не получите от меня рукописи, пока не принесете мне сто золотых вместо пятидесяти. Мой муж дешево продал вам свои стихи. В шесть часов принесите деньги, тогда получите рукопись. Прощайте. Смердин поклонился и вернулся в кабинет Пушкина. Поэт, подперев рукой голову, что-то чертил на листе бумаги. «Что?» — спросил он. «С женщиной труднее поладить, чем с самим автором. Нечего делать, надо вам ублажать мою жену. Ей понадобилось заказать новое бальные платье. Где хочешь, подавай денег. Я с вами потом сочтусь». «Что же...» «Принесли деньги в шесть часов?» — спросил Панаев. «Как же было не принести такой даме?» — ответил Смердин. Пушкин прожил в Москве в этот приезд всего несколько дней и почти ни с кем не виделся. Он оброс бородой, и ему хотелось показаться в этом облике жене. Нащогин познакомил его со своей будущей женой Нарской. В свое время, когда Пушкин задумал жениться на Гончаровой, он спросил Нащекина, что он думает о выборе. Тот посоветовал жениться. Теперь Нащекин привез Пушкина в дом отца своей невесты и спросил, ну что, позволяешь на ней жениться? — Не позволяю, а приказываю, — ответил Пушкин. На места Пугачевского восстания Пушкин выехал из Москвы 29 августа 1833 года, вернулся в Москву через два с половиной месяца, 15 ноября, и уже через день, 17 ноября, мчался в Петербург. Он не был дома больше трех месяцев и соскучился по семье. Не застав жену и осведомившись, что она у Карамзиных, поэт поспешил к их дому. Разыскал карету Натальи Николаевны, сел в нее и послал человека сказать жене, чтобы она ехала домой по очень важному делу. При этом просил не сообщать ей, что он в карете. Посланный вернулся и доложил, по приказанию Натальи Николаевны, что она танцует с Вяземским мазурку. Пушкин послал за ней вторично и просил сказать, чтобы она ехала домой безотлагательно. Наталья Николаевна вошла в карету и попала в объятия мужа. В Петербурге Пушкин представил Николаю I на высочайшую цензуру историю Пугачева и Медного всадника. Император разрешил печатать историю Пугачева, но приказал назвать ее «Историей пугачевского бунта» заявив, что такой преступник, как Пугачев, не имеет истории. Осенью 1834 года история Пугачевского бунта вышла в свет, и Пушкин писал об этом в шутливом письме к Нащекину. «Пугачев сделался добрым и справным плательщиком оброка. Емелька Пугачев — оброчный мой мужик. Денег он мне принес довольно». Но как около двух лет жил я в долг, то ничего и не остается у меня за пазухой, а все идет на расплату. Медного всадника царь не разрешил печатать. Он исключил из него не только строки о парфироносной вдове. Он опустил и бунт Евгения, бедного безумца, против горделивого истукана, памятника Петру. Не понравилась ему и строка «Россию поднял на дыбы». Читая с карандашом в руке медного всадника, царь превысил свою роль державного цензора. Он выступил здесь и редактором, ревниво оберегавшим свои державные права. Пушкин, знакомясь с литературными упражнениями Николая I, написал как-то Погодину. «Он литератор...» Не весьма твердый, хоть молодец и славный царь. И на письме этом с двусмысленной оценкой способностей императора поместил сверху, по секрету. Медный всадник был опубликован уже после смерти поэта в «Современнике» 1837 года с исправлениями Жуковского в тексте «Согласно указаниям царской цензуры».